Сублимация. Книга близится к окончанию, и сейчас я хотел бы вас немного развлечь детективными историями, диссоциативной фугой, про которую мы говорили в прошлом разделе, и всё это на практике изучения самой социально приемлемой психологической защиты сублимации. В начале прошлого века в Англии девица по фамилии Миллер встретила 1914 год в статусе медсестры. Шла Первая мировая война, и сразу же после свадьбы её супруг отбыл на фронт. Уже не девица, а замужняя дама, она слегла с вирусом, а когда вернулась в госпиталь, получила предложение перейти работать в только что открывшуюся при госпитале бесплатную аптеку. Это был новый опыт для Эгги, и она с увлечением стала изучать фармакологию. Надо сказать, что в те времена все лекарства делались аптекарями вручную, и сотворить яд вместо лекарства было вполне в порядке вещей. Стоило, к примеру, ошибиться на одну запятую и добавить в свечи вещества в 10 раз больше. А как говорил Парацельс, всё есть лекарство, и всё есть яд, вопрос только в дозировке. Именно такую ошибку как-то совершил учитель нашей героини Старый аптекарь, который к тому же носил в кармане пузырёк с ядом курары, этот безобидный с виду человек говорил, что пузырёк с ядом придаёт ему ощущение силы и власти. Эгион казался опасным человеком, но она была очень щепетильной и вскоре панически стала бояться кого-то ненароком отравить. В своей автобиографии она писала о том времени: каждый новичок смертельно боится ошибиться. Не мудрено, что при таком страхе у нее развелось компульсивное расстройство, о котором мы уже говорили. Она проверяла и перепроверяла все по десять раз, точь в точь, как некоторые проверяют, не забыли ли закрыть дверь. Вот что она сама пишет в тех же мемуарах. «В тот день я готовила мази, для чего налила немного фенола в крышечку от баночки, потом с величайшей предосторожностью, считая капли, добавила его в мазь и смешала, как положено». Как только мазь была приготовлена, я положила её в баночку, наклеила этикетку и начала готовить другую мазь. Посреди ночи я проснулась в холодном поту. Я не помнила, что сделала с той самой крышечкой, в которую налила фенол. Я также не помнила, вымыла я её или нет. А не закрыла ли я этой крышечкой другую мазь? И чем больше я размышляла, тем твёрже считала, что сделала именно так. Ясное дело, я поставила каждую баночку на свою полку, а на утро разнощик отнесёт их по назначению, об одной из них на крышке будет яд. Её получит кто-то из пациентов, испугавшись до полусмерти, не в состоянии больше выносить этого ужаса, я встала, оделась и пошла в госпиталь. Время шло. Эги успешно сдала экзамен, но чёртовы яды, чёртовы яды не давали ей покоя. И тогда, чтобы наконец успокоиться, Она решила кого-нибудь отравить, но, разумеется, не по-настоящему. Она решила написать рассказ, в котором в качестве преступления присутствует факт отравления, то есть решила кого-то отравить виртуально. У аптекаря времени было побольше, чем у занятых медсестёр, и наша героиня старательно писала книгу, сделав главным героем уже немолодого бельгийского беженца, который воле судьбы был заброшен на задворки старой Англии. Книгу в 1916 году Эгги, которая отличалась полной безграмотностью, всё же написала, несмотря на подшучивание её старшей сестры. сестра-литератор была уверена, что у Эгги таланта и шансов нет то самое обесценивание о котором мы много говорили в этой книге и тот факт что этот первый роман который назывался загадочное происшествие в стайлзе получилось напечатать с седьмой попытки и только в 1920 году то есть через 4 года не остановило молодую писательницу Вскоре вернулся с войны её муж, полковник Арчибальд Кристи, и его жена, полное имя которой известно каждому, Агата Кристи, стала классиком детективного жанра. Тираж книг, который уступает только Библии и тиражу Уильяма Шекспира. Притом в 83 произведениях в качестве орудия преступления использовались яды. Уже позже, в 1926 году, судьба нанесла удар Агате. Умерла её мать, и её муж Арчибальд Кристи, признавшись в неверности, потребовал развода. После ссоры Агата Кристи исчезла, и 11 дней о ней не было известно ничего. Затем её обнаружили в фишенебельном отеле, а двое врачей диагностировали у неё амнезию. Британский психолог Эндрю Норман, изучив все свидетельства, пришёл к выводу, что это была диссоциативная фуга, вызванная тяжёлым психическим потрясением, о том, что такое фуга, вы прочитали в прошлом разделе. Итак, как же страх кого-то отравить повлиял на творчество Агаты Кристи? Она использовала психологическую защиту под названием сублимация. Это когда мы какие-то наши потребности и импульсы, которые идут из id, оно и которые с точки зрения суперэго, сверх «я» являются неприемлемыми, перенаправляем в похожие, но социально приемлемые способы проявлений. Так, например, человек, у которого есть садистские наклонности, и контролировать их он не может, становится хирургом. И, с одной стороны, он вроде бы режет плоть ножом, вроде бы делает людям больно, пусть даже под наркозом, но занимается социально одобряемой деятельностью – Он также может стать коллектором или бюрократом. Так Агата Кристи, которая безумно боялась кого-то отравить, перенаправила свой страх в творчество. Так Уильям Сидни Портер, сидя в тюрьме за растрату, продолжил писать жизнеутверждающие рассказы, героями которых стали мелкие жулики. Он стал знаменитым писателем, которого мы знаем под псевдонимом Огенри. Примеров сублимации очень много. Сам Зигмунд Фрейд, который и ввёл понятие сублимации, исповедовал еврейскую концепцию полового воспитания, то есть считал, что секс нужен только для продолжения рода. И сам он считал, что подавление сексуальной энергии у него сублимируется в творчество и в развитие науки. Примечание. Популярное в некоторых кругах воздержание помогает только в том случае, если у человека есть куда перенаправить эту энергию. Если творческого начала нет, то ничего, кроме агрессии от подавленной базовой потребности, вы не получите.